В списке долгов не значатся ни кредиторы исторического театра, ни издатели-заимодавцы. Многие старые долги помечены там лишь для памяти, без указания суммы, как, например, долг, взыскиваемый госпожой Крельсамер, улица Клеши, 42 Бис. Примечание. Это госпожа Крельсамер, мать Мари Дюма.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 Предъявление долговых обязательств, начатое 12 июня 1852 года, было закончено лишь 18 апреля...